«Эпилог. Утренние газеты!» — воскликнул дедушка, поторапливая нас. Точнее, меня. По утрам, разнежившись за прошедшие десять лет, я могла поспать подольше, чем это позволялось нам в доме покинутых. Накидывала себе лишние полчаса, невиданная щедрость. А потом, сломя голову, собиралась, носясь мимо Себастья из спальни в уборную и обратно. Моя личная служанка в это время обычно просто стояла где-то посередине, меланхолично привыкшая уже, подавала мне все то, что я ну никак не могла найти. Зато одевалась я сама. Не терпела всех этих «помойте меня», «оденьте меня», «причешите меня», что у меня в самом деле рук своих, что ли, не было. Вот и я думала, что нечего позориться. Это пусть изнеженные барышни подобным страдают, а мы уж как-нибудь сами с усами. «Да не беги ты, нетерпеливая моя», усмехнулся Себастьян, сопровождая меня в столовую. В отличие от моей персоны, он шел размеренно и совершенно никуда не торопился. А мне, между прочим, и правда не терпелось. С тех пор, как мы активно начали вести охоту на вампиров в ближайших городах, селах и деревнях, в имперских газетах про нас писались с завидной регулярностью. Даже разок представители печатных изданий ворота штурмовали, вновь желая получить от меня интервью. Но некромант быстро объяснил им, что ворота у нас дорогие, а он, если вовремя не позавтракает, обычно очень злым до самого обеда ходит. Собственно, в то утро он как раз не позавтракал. Как газетчиков из окна увидел, так своё мясо и оставил. Ну, а я, недолго думая, к себе его тарелку пододвинула. Потому что мясо тоже очень уважала. Но по утрам вредная кухарка готовила для меня исключительно кашу. Заботилась, так сказать, чтобы я в свои новые платья влезала. А я уже не влезала. И, по-моему, как раз из-за её каши. Вот и сегодня, увидев на своем месте тарелку с кашей, от которой шел пар, я беспардонно юркнула впереди супруга и нагло уселась на его стул, где меня поджидал зажаренный кусок мяса. Нет, я, конечно, и овощей свежих себе сразу положила, но взглядом некромантом показала «моё никому не отдам». Они, как ни странно, все поняли и даже спорить со мной не стали. Тем более, что деда Евгони тоже предпочитал кашу по утрам, так что мой супруг, можно сказать, просто проявлял солидарность. И что там пишут, любезно осведомилась я, осознав, что за еду воевать не придется. Про вас, как обычно, с усмешкой ответил дедушка. А как обычно, это хорошо. Ну или почти хорошо. В погоне за клыкастами мы с мужем иногда наносили незначительный урон чужому имуществу, но ведь это из благих побуждений. Вчера вот, например, Себастин случайно разбил вампирам чужое окно, и клумбу помял, и крыльцо, и ступеньки кровью и пеплом немножко заляпал. Но опять же, мы целый город от вампира спасли. Он за неделю успел трех девственниц в свои загребущие ручки заманить, наобещав им бессмертие и вечную красоту. И почему вампиры такие падки на девственниц? Этих глупышек мы, кстати, тоже спасти успели. Они нас, конечно, изрядно проклинали, потому как вечной красоты им хотелось больше, чем жить живую жизнь. Но никуда не делись. Вернулись к своим семьям. О том, что они несколько дней добровольно слыли завтраком, обедом и ужином для вампира, девушки, конечно, не распространялись, но ранки на их шеях толсто намекали на обстоятельства. «Из нового что-нибудь есть?» — поинтересовался Себастьян, намазывая на хлеб яичную намазку. Первый бутерброд традиционно был протянут мне, а вот второй он уже делал для себя. «Есть, но не из газет!» — отозвался дедушка. На рынке сегодня утром шептали, что на окраине одной из деревень близ Фатрума ведьма чёрная поселилась. Говорят, что уже в трёх домах, что к ней ближе стоят, весь скот повымер. «Проверим», — кивнул мой супруг, не отрываясь от еды. Вообще говорить о работе за столом во всех благовоспитанных семьях считалось дурным тоном, но мы так каждое утро вот уже 10 лет собирались. Просто чаще всего все вместе встречались в столовой именно утром. Днём же то отсыпались, то охотились, то дела всякие наместнические делали. «Мы ж не хухры-мухры. К нам люди со своими проблемами обращались. У кого не урожай, у кого скотина последняя померла, потому что сосед из зависти потравил, у кого из лавки кусок мяса спёрли. Нет, конечно, в Интервай у нас и городская стража существовала, и градоправитель имелся, и в каждой деревне по старости, но иногда их квалификации не хватало для того, чтобы честно рассудить две стороны. Тогда в дело вступали мы с Себастьяном и магия. Не моя, конечно. У меня как бы папенька не вздыхал, дарник некромантки так и не проявился» но нам и мужнего хватало за глаза. Он вот и с ведьмами в силе поспорить мог, и даже оборотни на место ставил. После, правда, сам признавался, что столько физической силы у него до встречи с Джилайей не было никогда. Все-таки ее кровь что-то нарушила в его организме, но что именно деда Евгоний так и не смог разобраться. Лично я тогда подумала, главное, что живой. Нет, я бы его и полумертвого любила, наверное, но все же противно. Я-то не некромантка и к мертвецам относилась соответственно. Припомнив, что о важных событиях в жизни семьи за завтраком тоже было не принято сообщать, чтобы никому аппетит не испортить, я помолчала еще немного. Моему молчанию активно способствовало усердное жевание, но при этом я пристально следила за тем, как опустошались тарелки у мужчин. Они всегда ели по-военному быстро и аккуратно. Вот и сейчас закончили гораздо раньше меня, но покидать столовую пока не торопились. «Галец и Лукстер, а что там у нас с северным почтовым трактом?» Вдруг вспомнил мой супруг, обратившись к дедушке. Дедушка был моим, а потому и ухом не повел, и даже глаза в мою сторону не скосил. Как сидел, так честно и спросил, а что там с северным почтовым трактом? Я слышал, что у мертвия завелись, возничие жаловались. Мол, выходят на дорогу и не пускают честных людей, проезда не дают, поведал Себастьян лукава Да какие они честные, не выдержав, возмутилась я. По накладным одно количество товаров везут, а в действительности в два, а то и в три раза больше. А дорога-то быстрее портится. А это расходы лишние, а мы и так бедные. И вообще у меня в родственниках гномы были. Бедными нас, естественно, никак не получалось назвать. Дела в интервале шли хорошо. Налоги собирались вовремя, а потому часть мы также вовремя тратили на развитие наших земель. А еще часть я, как честная жена, хранила в большом и пока еще пустоватом сейфе в кабинете мужа. То есть торговцы правду сказали? Понял, мой муж главное, но ругаться и не думал. У мертвей обкрадывают честных граждан. У мертвей не пропускают этих проходимцев до тех пор, пока они все лишнее не выгрузят, провозимое сверхнакладных. А вот коли без присмотра прямо на дороге оставляют, это разве воровство? Если никому не надо, то почему не забрать? Аиста, аиста, покачал Себастьян головой. Вроде не осуждал, и даже в укор не ставил. ты да улыбался, но от чего то так обидно стало, прям до слез. Я же все в дом, все в казну. Вчера, например, один торговец кожу через наш тракт вез. Так аж два раза больше тащил, чем по накладным. Лошади вдвоем еле шли. Вот мы с дедом и намекнули ему, просто чтобы хорошо бы или сбор доплатить, как положено, или конфискация. Ну и у мертвей штук 5 галец и лукстер в качестве устрашающих воспитательных работ на дорогу вывел. Так кто же тому проходимцу виноват, что он шкуры лишние в лесу бросил? Выкопал ямку, травой сверху присыпал, а дедушки на у на этот схрон случайно наткнулись. Зато мы приютским детям сапоги да ботинки заказали. Все экономия. Можно сказать, торговец внес свой вклад в будущее этих детей. Добровольно, принудительно. Я громко шмыгнула носом. Так детей беспризорных стало жалко. И себя тоже. И наших детей, раз у них отец такой бесчувственный. А я так всегда мечтала о семье и о доме. «Эй, Ай, ты чего?» Удивился Себастьян, взглянув на меня удивленно. «Гнездование у меня, понимаешь? Ну это, как его?» И еще раз шмыгнув носом, я припомнила, как там говорила старшая сестра, когда про интересное положение рассказывала обустраиваю семейное гнездышко, понимаешь? Кто же виноват, что ты гнездо такое огромное выбрал? Жили бы сейчас в дедушкином поместье и в ус не дули. А теперь поздно уже. У нас и селы, и деревни, и город вон какой большой за 10 лет стал. А у нас ребеночек, понимаешь? Какой ребеночек? Прошептал некромат непонимающий. И так укусить его захотелось. Но вместо этого я зарыдала еще громче, не представляя, как этот бесконечный поток остановить. И так жалко себя было, что даже кусок мяса в горло не лез без хлеба. «Ваш ребёночек, внучок», — правильно понял деда. Он меня вообще всегда понимал и во всём поддерживал. Сказала, идём справедливость наводить, встали и пошли. Сказала, будем детям помогать, опять встали и пошли. «Ай, ты беременна?» — осторожно уточнил некромат Только глаза у него почему-то казались большими-большими, а ещё кожа от чего-то стала бледнее, чем обычно. Я неуверенно кивнула. Нет, в своем положении я совершенно точно была уверена. Уже дважды красные дни не приходили, да и вызванный дедом целитель подтвердил. Но жуя кивать получалось не очень ловко. Под пристальным взглядом супруга я от чего то смутилась. «А мы когда ведьму пойдем воспитывать?» уточнила осторожно, пытаясь тем самым вывести Себастина из ступора. Муж из ступора не выходил, смотрел на меня, но будто сквозь, и молчал, словно все слова разом позабыл. Я для порядка в последний раз шмыгнула носом. Деда, а что это он? спросила негромко. Это он от счастья, внуча. Жизнь свою переосмысливает. Усмехнулся дед Евгоний, поднялся, обошёл стол и приобнял меня за плечо, позволяя прижаться к своему боку, а затем гордо объявил. Раде дедушкой буду. Помолчал немного и всё же добавил. Отцу обязательно напиши. С детьми не получилось сладить, так пусть внуками занимается. А он захочет, засомневалась я. «Захочет», — с улыбкой подтвердил деда. «Второй шанс каждому нужен. Это прошлое исправить невозможно, а настоящее мы пишем здесь и сейчас». «О, гляди, отмир!» И правда, Себастьян вдруг часто заморгал, посмотрел на нас осмысленно и... «Какая ведьма аиста! Ты о чём думаешь? Никаких больше ведьм, никаких вампиров! Всё, я сказал, к у меня не ждать!» Рявкнул, поднялся и был таков. А я как сидела с открытым ртом, так и застыла. «Это он так переосмыслил?» — возмущённо спросил у дедушки. «Подожди, пыхтеть, блошонок. Я эту жизнь уже со всех сторон повидал. Три, два, один...» Дверь в столовую снова распахнулась, явив нам Себастина собственной персоной. В три шага сократив расстояние между нами, он рухнул передо мной на одно колено и взял мои руки в свои. «Люблю тебя», — произнёс он тихо, но вкратчиво, отчего моё сердце забилось сильнее. «Люблю тебя, моя охотница!» «На клыкастых?» спросила с улыбкой, но почему-то снова сквозь слёзы. «Ух, чёртовы гормоны!» «На моё сердце!» отрицательно покачав головой, ответил некромант. «Твоя стрела торчит из него уже давно!» «Так вытащи!» рассмеялась я его фантазией. «Не могу, аиста!» поведал он. «Эта стрела уже часть моего сердца!» «Так что ты там ещё мне не рассказала про своё гнездование?» «Я, пожалуй, пойду», — решил резвенько смыться Галец и лукстр Только его лысина и сверкнула в дверном проеме. «Деда!» — возмутилась я, осознав, что отдуваться за все наши выдумки по наполнению казны мне придется одной. Его тихий смех донесся до нас из-за двери. Конец Дорогие друзья, я рада сообщить вам, что моя работа над этим произведением закончена. Остались буквально последние штрихи, которые уже очень скоро внесет мой редактор, и тогда я перевыложу чистую версию, где не будет описок, ошибок и прочего. Черновик целиком сегодня я выкладываю по вашим многочисленным просьбам на разных ресурсах. Понимаю, что ждете уже давно, потому и выкладываю. На самом деле на написание этой книги я потратила ровно год. Первый раз написав половину текста, на это ушло два месяца, и весь план, я просто удалила всю сделанную работу и села перед чистым листом. Второй вариант плана мне понравился больше, но его я в процессе тоже переписывала, внося значительные изменения в сюжет. Последнюю глобальную работу, помимо написания самого текста, я делала на этой неделе, добавляя сюжетные куски в середину произведения, так что если вы прочли только последние недостающие главы, рекомендую перечитать всю историю. Уверена, вы откроете для себя много нового. Рассказывая вам весь технический процесс по работе над книгой, я хочу, чтобы вы понимали, что весь прошедший год я не сидела сложа лапки. Я действительно работала над историей, каждый раз преодолевая себя. Эта книга стала для меня своеобразной терапией. Я перешла на сторону писателя, когда в моей жизни была черная полоса, и психика сама не справлялась с грузом проблем. Удивительно, но, на мой взгляд, написание и чтение истории действительно лучшая психотерапия из известных мне. С тех пор было написано много книг, но это вторая история за все время, которую я использовала в качестве самотерапии. В ней я прощаюсь с близким для меня человеком, моим дедушкой. Наверное, с самым близким в моей жизни. И отпускаю его, чего не могла сделать на протяжении двух лет. Сегодня, перечитывая эту историю, я впервые плакала не от горя. Некоторые из вас могут задаться вполне логичным вопросом, а зачем это нам, дорогой автор? Все просто. Жизнь очень сложная штука, но, увы, всегда идет по одному и тому же сценарию. Есть отправная точка, а есть конечная. У всех. Хочу, чтобы вы знали и этот способ прийти в себя потому что чужие истории иногда не помогают, и тогда следует взять чистый лист самому. Надеюсь, что эта история вам понравилась. Мы для наших родителей всегда стремимся стать идеальными, и в этой книге я очень старалась достичь идеала. Если сумела, не забывайте, пожалуйста, жамкать на сердечко и оставлять комментарии. Для меня важна обратная связь. Огромное спасибо за ваше безграничное терпение и поддержку. Гештальт закрыт, и теперь я с удовольствием приглашаю вас в новую историю. «Гувернантка для чешуйчатой прелести. Переполох в драконьем поместье». Старт ориентировочно запланирован на середину сентября. Подписывайтесь на мой профиль, чтобы не пропустить новинку. Всех крепко обнимаю. Ваша я.